Глава 27. Утро Кира встретила в доме профессора. Вместо лилового балдахина над головой покачивался голубой. Застанув, девушка зарылась лицом в подушку и накрылась одеялом. Какая бы сила ни перенесла её сюда, она очутилась в спальне в том виде, в каком легла спать. Как хорошо, что большая часть одежды осталась тут. Скрипнула дверь, и в комнату влетела довольная Джайна. Госпожа, доброе утро. А оно точно доброе, проворчала Кира в подушку. Что-то я сомневаюсь. Не обращая внимания на её настроение, точнее, его отсутствие, Джайна захлопотала вокруг хозяйки, помогая себе болтовней. Оказывается, этот перстень заменяет кулон. Если я сниму его, то снова стану бесплотным духом, как и профессор. Это очень удобно. Хотя, признаюсь, перемещаться по воздуху и проникать сквозь стены намного легче, чем топать ногами. Ах, госпожа, Марсель настоящий гений. Его талант не знает границ. Джинни в экстазе завела глаза к потолку. Угу, угрюмо ответила Кира, глядя на себя в зеркало. Только этот гений не может решить мою маленькую проблему. Я, знаешь ли, хочу засыпать и просыпаться в одной постели. Так в чём дело? Джайна многозначительно похлопала ресницами. "Спите здесь? Профессор красивый мужчина, умён, богат". Кира бросила на неё хмурый взгляд и вышла из комнаты. На кухне её уже ждали Марсель, завтрак и магический вестник от князя, полный расстроенных чувств, непонимания и извинений. Кира читала и вздыхала. Вот, чем ей вампир не угодил. Тоже красив, умён, богат, а главное заинтересован, но не лежит к нему душа. Хочется видеть напротив умные глаза Марселя, слушать его мягкий голос и согреваться невидимым, но ощутимым теплом дружеского участия или не совсем дружеского. Девушка вспыхнула и вернула внимание письму Алистера. Он писал, что после полуночи её магическая метка пропала, а котята словно взбесились. Целую минуту они так орали и выли, что их вопли были слышны в главном доме. Едва метка активировалась, показывая, что леди находятся в доме алхимика, как мантикоры начали бросаться на двери и окна в явной попытке выбраться на улицу. Котят заперли, но он просит забрать их поскорее, пока они сами не отправились искать хозяйку. Похоже, в этом доме им нравится больше, чем у князя вздохнула девушка, складывая письмо. Придётся ехать и забирать, но что делать с моими непонятными перемещениями ума не приложу. Она в отчаянии подняла взгляд на Марселя. Тот сидел напротив неё за столом, подперев щёку рукой и ласкал леди Ларетту мечтательным взглядом. Увидев, что она на него смотрит, профессор вздрогнул, придал лицу строгий вид и смущенно откашлялся исходя из тех данных, что у нас есть. Вас перемещает какой-то портал. Он срабатывает ровно в полночь, и вы исчезаете. А через минуту оказываетесь спящей в своей постели в моём доме. Но я вчера облазил весь дом от цоколя до конька и не нашёл ни малейшего признака чужой магии. А если попробовать не спать и понаблюдать? Ставила Джейна. «Пробовала, — Пробовала, призналась Кира. Ну уже к одиннадцати часам валюсь с ног и засыпаю на ходу. Прямо наказание какое-то. Ладно, пора за котятами ехать, пока они не натворили беды. Она отложила салфетку и поднялась из-за стола. Марсель поднялся вместе с ней. Если хотите, я перенесу вас в особняк с помощью портала, предложил он. Не стоит, девушка покачала головой. Я возьму экипаж, мне нужно побыть одной и подумать и наконец-то принять решение. Так жить нельзя. Она должна уехать из города, и это единственный выход. Какая бы сила не возвращала её в дом профессора, она не может ей подчиниться. Как-то Марсель говорил, что короткие магические порталы действуют только в пределах города. Чтобы их активировать, используют артефакты, заряженные магами-пространственниками. Он сам пользуется такими. А вот перемещаться на дальние расстояния можно только с помощью портальных башен. Одна из них как раз стоит посреди города. Воспользоваться башней Кира не могла без разрешения префекта, и ждать бумаги ещё несколько дней она тоже не может. Сегодня, когда умывалась, девушка отчётливо ощутила мурашки, бегущие по щекам, те самые мурашки, что изменяют внешность. Последнее время они стали появляться всё чаще, пугая её. Да, облик Лоретты сидел как прибитый, но как долго это будет продолжаться? Она почти позабыла о том, что носит чужую личину. И вот, проклятые мурашки напомнили Кто даст гарантию, что чужое лицо не сползёт с неё в самый неудобный момент? Остаётся только один выход тайком уехать из города, нанять экипаж, выбраться за ворота и гнать лошадей так, чтобы к полуночи оказаться как можно дальше от новой башни. От вампира, от драконов и профессора. Вдруг повезёт, и большое расстояние решит проблему ночного перемещения. А если нет? И Иномеранка потрясла головой. Будем решать проблемы по мере их поступления. Кира выбрала для визита к вампиру строгое платье и шляпку с густой вуалью. Пусть сразу видит, что она с коротким деловым визитом и держит при себе неуместное внимание. Девушка уже садилась в наёмный экипаж, когда во дворе появились старые знакомые Ульф и Хурд Германды. После возвращения профессора охрана с дома была снята, и молодые оборотни вернулись к прежней работе патрулированию улиц. Увидев их сейчас, Кира удивлённо застыла на подножке кареты. Господа, что привело вас ко мне? Осведомился Марсель, который вышел проводить девушку. Простите, что беспокоим, вежливо поклонились волки, но у нас приказ префекта. Леди Данкур, просим вас проследовать с нами. В сердце Киры забрежла надежда. Неужели печать сделали раньше, и господин Вульф собирается выдать ей дорожную грамоту? Это было бы очень, кстати. Вас послал префект? переспросила она. Да, леди, возникло одно неотложное дело, пожалуйста, поторопитесь. Не в силах сдержать нетерпение, Кирач смокнула отропившего Марселя в щёку, Она забралась в экипаж и сжала кулачки. Пусть это будет дорожная грамота, а не очередное приглашение на пирог госпожи Лизаветы. Обратно проводили леди до приёмной префекта, зная, что её ждут, Кира, вошла в кабинет без стука. К её удивлению, Инмар Вольф был не один. Девушка сразу узнала Флайвера, обрадовалась капитану Вигарду и удивилась присутствию незнакомого темноволосого мужчины. Все присутствующие встали с дивана при её появлении. Она рассеянно поздоровалась с ними и привела вопросительный взгляд на префекта, не заметив женской фигуры в плаще. Та сидела в тени в дальнем углу кабинета. "Леди Лоретта", начал Энмар, "тут кое-кто очень хотел с вами встретиться". Незнакомый брюнет шагнул к девушке, поедая её глазами. Он был высоким и стройным. Его волосы слегка завились вдоль лица, спадая на плечи. Тёмные пряди подчёркивали аристократичную бледность кожи, правильные черты и узкий нос с горбинкой. Такое лицо трудно забыть. Но Кира видела этого мужчину первый раз в жизни. Она недоумённо глянула на него. Что даречь ему быть полезно? Ларетто это ваше настоящее имя? Осведомился префект, пока незнакомец жадно разглядывал её. "Да", ответила девушка, чувствуя нарастающее беспокойство. "А в чём собственно дело?" "Может, в том, что вы Лугония?" произнёс звонкий женский голос, поразительно похожий на её собственный. Ахнув, Кира развернулась на каблуках и нос к носу столкнулась с девушкой, как две капли воды похожей на ту, чей образ она изо дня в день видела в зеркале. Вот только волосы у неё были убраны в строгий шиньон, глаза смотрели с зажгучим любопытством, а на груди поверх скромного платья поблескивала кожаная портупея с чехлами для холодного оружия. И намеранка в ужасе уставилась на воскресшую покойницу: "Как? Откуда? Ведь настоящая леди Лоретта мертва! Она сама видела её труп, видела тело". Пока девушки застыв разглядывали друг друга, к ним приблизились Флайвер и Вигард. Вот настоящая Ларетта Данкор», — презрюз дракону корыстно глядя на самозванку. И это легко доказать. Господин граф, вы можете точно определить, кто из них ваша невеста? Мужчина, который не сводил с киры жадного взгляда кивнул. Разумеется, у моей невесты есть маленький шрам, полученный в детстве. Она очень стесняется и его тщательно маскирует. этого шрама нет ни на одном из её портретов, даже в метрике он не указан. Поэтому самозванка, кем бы она ни была, не могла о нём знать. Каждое слово, вылетавшее из его уст, казалось Кире ударом молота по крышке её гроба. Настоящая Лоретта игра в дурунел, её жених. Откуда они здесь взялись? Почему Лоретта жива? И где же этот шрам? Прищурился Флайвер, наслаждаясь моментом. Над верхней губой, ответил мужчина. Прошу, Дракон выудил из кармана и протянул девушке в портупее батистовый платок. "Только пусть мой маленький секрет останется между нами, господа", произнесла вторая Ларетта, беря платок. Причём сказала она это серьёзно, без тени кокетства. Бросила на Киру пристальный взгляд и провела платком над губой, стирая слой пудры. Тонкий шрам шёл наискось от левого крыла носа к верхней губе, но заканчивался, не касаясь её. "Я получила его в 16 лет, поранившись веткой продолжила настоящая Ларетта. Пыталась вывести разными способами, но у меня оказалась аллергия на магию, а обычные зелья и мази не помогали. Именно из-за этой аллергии я не могу использовать амулеты, зато прекрасно чувствую малейшее присутствие магии. Сейчас на вас сударыня тонна амулетов и охранных заклинаний. У меня уже глаза начинают слезиться. С усмешкой заключила она: Гера опустила взгляд, принимая поражение. Она поняла, что попала в ловушку, из которой нет выхода. От подбородка вверх по её лицу поползли мурашки, те самые, они сконцентрировались над верхней губой. Что ж, господа, думаю, других доказательств не нужно. Голос Лайвера заставил девушку вздрогнуть. Смотрите, это происходит у вас на глазах. Поразительно, воскликнул граф Дюрунель. Она повторила мой шрам. Ах, настоящая Ларета. Она метаморф. Вот почему от неё так разлит магии. Она пыталась замаскировать свою сущность. Кира мысленно застонала. Ей хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю, но вместо этого она продолжала стоять в окружении любопытных и осуждающих взглядов. Разум и мирянке метался в поисках выхода, но выхода не было. Кажется, на сей раз ловушка захлопнулась. Глупая мышка попалась. "Так я и думал", удовлетворенно подытожил дракон. А вам, сударыня, наглости не занимать. Это ж надо воспользоваться бедственным положением настоящей леди Данкур, обмануть драконов из гнезда госпожи Лизаветы и проникнуть в драконию. Неужели надеялись, что никто ничего не поймёт? Бедный Ренуар, этот простофиля ещё и влюбился. Кира не знала, что ответить. В голове крутились обрывки мыслей, которые никак не могли ей помочь, а язык словно к нёбу прирос. Сама виновата. Она так спешила убраться из на что забыла о предупреждении Джайны. Метаморф не может принимать облик покойников. Надо было задержаться и заглянуть под вуаль. Я думала, она мертва, выдавила девушка через силу. Я никому не хотела навредить. Всё это чудовищное недоразумение. Недоразумение, что я осталась жива? Уж извините, развела руками Лорета. Не буду просить за это прощение пока вы тут развлекались под моим именем и личиной. я томилась в плену у чёрного мага и если бы не мой жених, них гра неизвестно чем закончилась бы история с моим похищением кера уставилась на неё во все глаза но как же тогда та женщина я же видела труп рядом с разбитой каретой и спрятали его обвинительно проворчал капитан вегард Он не скрывал своего осуждения, хотя ещё недавно восхищался Ларетой. Мы с лордом Флайвером хорошенько изучили то место, где на экипаж леди деданкур напали и действительно нашли там женское тело. Только это была компаньон коллеги, госпожа Шпирц. Что же вы не удосужились заглянуть под вуаль, прежде чем делать выводы? И Инамиранка почувствовала, как покрывается пятнами. Что меня теперь ждёт? тихо спросила Кира. Кажется, метаморфов нигде не жалуют, а за присвоение чужой личности полагается смерть? Но смертный приговор можно заменить пожизненным служением на благо владычицы неба, задумчиво протянул Флайвер и вперил взгляд в запястье девушки, туда, где тонкими ниточками голубели вены. Но в свете последних событий это уже не так актуально. Кира выдавила понимающую усмешку. Кровь метаморфа теперь у владычицы есть дешевый, более действенный заменитель. «Леди де напомнил префект, как пострадавшая сторона только вы имеете право требовать наказания для самозванки, но до вынесения приговора ей придётся посидеть в городской тюрьме. "Нет!" пискнула Кира. "Нет!" одновременно с ней воскликнула настоящая Ларетта и добавила уже ровным тоном: Это лишнее, господин префект. Насколько я знаю, девушка отлично справилась с трудным делом, разыскала вашего профессора, уличила преступника и ничем не посрамила мое имя. Было бы не меньшим преступлением сгноить такой талант в тюрьме. В полном непонимании Кира уставилась на нее. где-то в конце тоннеля безнадежности забрезжил лучик надежды. Дорогая, ты хорошо подумала, вмешался граф Дурныл. Разумеется, Я обговорю детали со своим начальством, но уверена, в департаменте расследований СЫска для неё найдут место. Женщин там очень мало, а вот деликатных расследований много. Что скажешь? Ларета заглянула в глаза своей копии. Быть детективом на службе правительства лучше, чем провести остаток жизни в тюрьме, ответила Кира с преувеличенным рвением. Хорошо, довольно кивнула Ларета и добавила. Можешь уже перестать притворяться мной. Прими свой естественный облик. Не могу, выдохнула девушка, нервно сжимая пальцы. Что? переспросила Ларета. Я не расслышала? Откашлявшись, намерянка повторила чуть громче. Я не могу изменить внешность. Как это? Оно приходит само, я не умею им управлять. Метаморф, который не умеет управлять своими врождёнными способностями, Брови Флайвера и взмыли вверх. Кира отметила мелькнувшая в его глазах подозрение и громко сглотнула. Мы разберёмся, командным тоном заявила Ларета. Она плечом оттеснила шагнувшего было блокире дракона и протянула девушке руку. Ты выбрала окончательно? Если даже согласие работать в департаменте, я сниму свои обвинения. Сейчас, когда метаморфы стали ненужны драконам, и ими заинтересуются другие расы, все будут искать выгоду. Я никогда не любила твоих соотечественников, но теперь вижу, что вы тоже можете приносить пользу, а не только жить за счет чужой репутации. Хм, у меня встречное предложение. С другой стороны, протянул руку дракон. Уступить этого метаморфа мне, леди Данкур? Я замолвлю за него славечка перед госпожой Елизаветой. Чтобы цедить мою кровь? Горько усмехнулась Кира, глядя на Флайвера. Как она могла восхищаться его красотой, чтобы изучить ваш феномен? Я ещё не встречала метаморфов, не способных контролировать трансформацию. Если мы найдём ключ к управлению этим действием, настоящая Лоретта перебила его, отвлекая Киру от слов дракона. Как тебя на самом деле зовут? Кх, Инамериенка едва не назвала настоящее имя, но вовремя прикусила язык. Ещё не хватало выдать свою подноготную. Тогда её просто развоплотят и слушать не будут. Уж лучше пусть думает, что она метаморф. Она обречённо назвала имя хозяйки тела. Селеста Дюренси. Ах, Селеста, протянул страшно обрадованный дракон. Дюренси? нахмурился Вигард. «А не та ли это селеста, которую власти на Агоната объявили в межгосударственный розыск, вставил граф. Похоже, что-то мрачно резюмировал префект, который молчал всё это время, но не спускал глаз с компанией. Все четверо уставились на Эномирянку, как на горячий бифштекс, поданный к столу. Девушка среагировала, не раздумывая. Схватила Лоретту за руку и зачистила, глядя ей прямо в глаза. Леди Данкур, я принимаю ваше предложение. Готова дать любые клятвы, какие хотите, и в сей момент поступить на службу в Департамент расследований сыска. Сейчас Кирой руководила только одну — страх, что ее заставят отвечать за преступления, которых она не совершала. Ларета осторожно высвободила руку из ее цепких пальцев. "Сначала мне нужно проконсультироваться со своим начальством", сказала она, поправляя перчатку. "Ваша одиозная личность многое меняет. Пока что вам придётся остаться здесь. Кира сникла. Неужели меня ждёт тюрьма? Она вскинула на префекта умоляющий взгляд, потом посмотрела на флайвера и вигарда. Драконий оборотень отвели глаза. Ей стало горько. Ещё недавно они ухаживали за ней, целовали ей руки, приглашали на свидание, а теперь отвернулись. Впрочем, она догадывалась, что так и случится. Только, пожалуйста, не трогайте моих друзей, попросила негромко, смиряясь с судьбой. Князя Алистера и профессора Марселя, они не знали, кто я на самом деле. Не хочу, чтобы им пришлось пострадать из-за меня.